Двадцать В вакууме. Не прошло и секунды, как все звуки заглушил воющий свист, подобный реву приближающегося смерчи. Первые прикосновения вихря донеслись до Боумана, и через мгновение он уже едва удерживался на ногах. Воздух, вырываясь из корабля, мощным фонтаном бил в пустоту космоса. Видимо, что-то стряслось с безотказными предохранительными устройствами шлюза. Считалось, что наружная и внутренняя двери шлюзовой камеры одновременно раскрыться не могут. И вот невозможное оказалось возможным. Господи, как же это? Почему? Боуману некогда было искать причины. Через 10-15 секунд давление упадет до нуля, и он потеряет сознание. Но он вдруг вспомнил, что при обсуждении безотказности систем один из конструкторов корабля сказал ему, «Мы можем создать систему, гарантированную от случайностей и от глупости, но мы...» не в силах надежно защитить ее от злого умысла. Прорываясь сквозь вихрь из кабинки, Боумен успел бросить только один взгляд на Уайтхеда. Он не был уверен, может быть, ему просто почудилось, будто по чертам воскового лица пробежала легкая волна пробуждения и едва дрогнуло одно веко, но он уже... не мог ничего сделать ни для Уайтхеда, ни для других. Удастся ли спастись ему самому? В круто искривленном коридоре карусели бушевал ураган, унося с собой все, что не было прочно закреплено — одежду, листы бумаги, банки с продуктами из кухни, тарелки, ложки. Боумен успел только вобрать взглядом весь этот хаос, Как свет мигнул и погас, и его окружила чернильная тьма, наполненная свирепым воем. Но тут же включилось аварийное освещение от аккумуляторов, озарившее эту бредовую картину призрачным голубоватым сиянием. Боумен и так нашел бы дорогу в этом до мелочей знакомом, хотя и уродливо преобразившемся коридоре. И всё же свет был избавлением. Легче было увертываться от наиболее опасных предметов, несомых ураганом. От беспорядочно перемещающиеся нагрузки карусель ходила ходуном и вращалась рывками. У Боумана мелькнуло опасение. Только бы не заело подшипники. Маховик разнесет в куски весь корабль, Впрочем, если он в считанные секунды не доберется до ближайшего аварийного убежища, все остальное уже не будет иметь никакого значения. Дышать становилось все труднее. Давление упало, наверное, до 50-100 миллиметров ртутного столба. Вой стихал, ураган терял свою силу, да и звукопроводность разреженного воздуха сильно упала. Легкие Боумана работали с предельным напряжением, словно он оказался на вершине Эвереста. Как и всякий хорошо тренированный и здоровый человек, он был способен прожить в вакууме не больше минуты, будь у него время к этому приготовиться. Но такого времени не было. Через 15 секунд он потеряет сознание, мозг его угаснет от кислородного голодания, аноксии. Но даже и в этом случае он мог бы полностью вернуться к жизни после одной 2 минут пребывания в вакууме. За такой срок кровь и лимфа, хорошо защищенные в своих системах, еще не успевают закипеть. Требовалось одно – правильная рекомпрессия, постепенный возврат к нормальному давлению. Рекордное время пребывания в вакууме равно почти пяти минутам. Это доказано не экспериментом, а несчастным случаем. Пострадавшего удалось спасти, хотя он и остался частично парализованным из-за воздушной эмболии. Но для Боумана все эти воспоминания были бесполезны. На борту «Дискавери» некому проводить рекомпрессию. Он должен спастись сам, без чьей-либо помощи, за оставшиеся несколько секунд. К счастью, двигаться стало легче. Поток разреженного воздуха уже не сбивал с ног. Град летучих снарядов стих. Из-за поворота, наконец, засветилась желтым светом табличка «Аварийное убежище». Изнемогая, почти падая, Боуман метнулся к нему, нашел ручку и... И рванул дверь на себя. На одно мгновение ему показалось, что дверь заклинила, но тугая петля тут же поддалась, и он упал внутрь камеры, успев схватиться за внутреннюю ручку и весом падающего тела захлопнуть за собой дверь. В крохотной камере только и хватало места для одного человека, да для аварийного скафандра. Под потолком висел небольшой, Ярко-зеленый баллон с надписью О2. Собрав последние силы, Боумен встал, ухватился за короткую рукоятку крана и дернул ее вниз. Благословенный поток прохладного чистого кислорода хлынул в его легкие. Он стоял, ловя ртом струю, пока давление в камере постепенно поднималось. Скоро он уже мог нормально дышать и закрыл кран. Запасов в баллоне хватало только на два заполнения камеры. Кислород еще может ему понадобиться. Когда Боуман перекрыл струю кислорода, вдруг стало тихо. Он напряженно вслушался. рёв за дверью смолк, весь воздух унесло в космос. Корабль был пуст. Прекратилась и бешеная вибрация карусели. Аэродинамическая нагрузка исчезла, и карусель бесшумно вращалась в вакууме. Боумен приложил ухо к стене камеры. Не донесутся ли какие-нибудь шумы через металлический каркас корабля? Он не знал, чего еще можно ожидать, но был готов ко всему. Он не удивился бы, даже если бы уловил слабую, частую вибрацию от работы струйных рулей. Знак, что discovery меняет курс. Но все было тихо. В убежище он мог пробыть около часа, не надевая скафандра. Но хоть и жалко было выпускать из камеры неиспользованный кислород, сидеть тут, сложа руки, не имело смысла. Боумен уже решил, что надо делать. Чем дольше тянуть, тем труднее будет справиться с задачей. Он надел скафандр. проверил его герметичность, стравил из камеры оставшийся кислород, чтобы уравнять давление по обе стороны двери. Легко раскрыв ее, он шагнул в безмолвствующий вакуум коридора. Только неизменившееся ощущение искусственного тяготения подтверждало, что карусель продолжает вращаться. «Хорошо еще, что она не пошла в разнос!» «В вакууме», — подумал Боумен. Впрочем, сейчас это его заботило меньше всего. Лампы аварийного освещения продолжали гореть. К тому же и на скафандре имелся фонарь. Его яркий свет облегчал Боумену путь по кольцевому коридору назад, к гипотермической камере. Он шел и страшился того, что мог там увидеть. Боумен подошел к... Уайтхеду. Одного взгляда было довольно. Да, он заблуждался, думая, что гипотермический сон похож на смерть. Теперь он понял. Трудно было определить, в чем именно, но различие между спящим и мертвым улавливалось сразу. Красный свет и безжизненные прямые линии на самописцах биодатчиков подтвердили правильность его догадки. Такая же судьба постигла Каминский и Хантера. Так и не перевелось познакомиться с ними поближе. Он остался один на лишенном воздуха, полуискалеченном корабле без всякой связи с землей. На миллиард с лишним километров вокруг не было ни души, Однако в определенном, весьма конкретном смысле он был не один. И для того, чтобы оградить себя от опасности, надо было стать еще более одиноким. Ему никогда не случалось пробираться в скафандре по цилиндрической шахте пустотелой оси карусели, где царила невесомость. Размеры шахты были очень невелики, И протискиваться сквозь нее было трудно и утомительно. К тому же она была загромождена всяким ломом, занесенным сюда во время краткого урагана, только что отбушевавшего на корабле. В одном месте фонарь Боумена высветил устрашающую громадную кляксу чего-то кровавого и липкого, размазанную по стенке шахты. Она отвратительно пузырилась, холодно кипя в вакууме. Боумана затошнило, но тут он увидел обломки пластмассовой банки, понял, что это просто какой-то пищевой продукт, вернее всего джем, и проплыл мимо. Выбравшись из центральной шахты, Боуман поплыл к рубке управления. Перехватываясь руками, он стал подниматься по короткому металлическому трапу. Кружок яркого света от его фонаря прыгал перед ним, как солнечный зайчик. Он редко бывал в этом уголке корабля. Ему здесь нечего было делать до этой минуты. Трап вёл к небольшой овальной двери с грозными надписями: "Вход разрешён только лицам, имеющим специальный допуск". есть ли у вас удостоверение формы N19? зона особой частоты, вход только в комбинезонах с отсасывающим устройством. Дверь эта была не заперта, но опечатана тремя печатями, принадлежавшими трем различным инстанциям власти, в том числе и самому НАСА». Впрочем, даже если бы здесь висела большая государственная печать президента США, Боумен не поколебался бы сорвать и ее. Он был тут только один раз во время монтажных работ. Он совсем забыл, что внутри тоже есть приемный объектив визуальных входных сигналов. обозревающий всю камеру, которая своими расположенными в строгом порядке стойками и колонками логических блоков и других элементов компьютера, чем-то напоминала внутренность банковского сейфа. Боумен сразу понял, что глаз Эала уже прореагировал на его появление. В телефонах шлема послышалось легкое шипение несущей частоты, Это включился внутренний корабельный передатчик, и следом зазвучал знакомый голос. «Что-то случилось с системой жизнеобеспечения, Дейв Боумен не ответил. Он внимательно читал таблички на логических блоках, уточняя свой план действий. «Послушайте, Дейв снова заговорил Эал, — «вы нашли причину аварии». Да, задача предстояла хитрая. Тут нельзя просто отключить энергопитание ЭАЛа, как можно было бы сделать с обыкновенным компьютером на Земле. К тому же у ЭАЛа была не единая система питания, а шесть совершенно независимых, с изолированными сетями, да сверх того еще седьмая, резервная, от ядерной изотопной установки, тщательно экранированной и защищенной броней. Нет, тут дело отнюдь не сводилось к тому, чтобы просто выдернуть вилку. Впрочем, если бы это и было возможно, то повлекло бы за собой катастрофу. Ведь Эал был нервной системой корабля. Без его контроля Discovery стал бы просто металлическим трупом. Решение могло быть только одно – отключить высшие центры этого блестящего, но пораженного болезнью электронного мозга, сохранив в неприкосновенности чисто автоматические регуляционные системы. Боумен брался за это дело отнюдь не вслепую. Такая проблема рассматривалась в ходе его подготовки. хотя, конечно, никто и не помышлял о том, что она может возникнуть в действительности. Он понимал, что идет на страшный риск. Если в автоматических системах возникнет нечто вроде рефлекторного спазма, все будет кончено в считанные секунды. «Я думаю, отказали запорные устройства дверей шлюза», сказал Эал тоном любезного собеседника. «Счастье, что вы не погибли!» «Начинай!» — мысленно скомандовал себе Боумен. Не думал и не гадал он, что ему придется стать нейрохирургом-любителем и делать лаботомию да еще в космосе, за орбитой Юпитера. Он откинул задвижку секции с надписью «Обратная связь познавательной информации», и извлек первый блок памяти. Легко умещавшийся на ладони кирпичик, содержавший невообразимо сложную пространственную схему из миллионов элементов, поплыл в сторону. «Эй, Дэйв!» — сказал Эал. «Что это вы там делаете?» «Интересно, чувствует он что-нибудь вроде боли?» — мельком подумал Боумен. «Наверно, нет». В корее человеческого мозга ведь тоже нет болевых рецепторов. Операции на мозге можно проводить без анестезии. Он начал вытаскивать один за другим маленькие блоки из отсека упрочения индивидуальности. Отделившись от его руки, они уплывали прочь к стене и, оттолкнувшись от нее меняли направление. Скоро уже десяток блоков, медленно плавал в свободном пространстве камеры. «Послушайте, Дейв, сказал Эал, — «во мне воплощены многие годы опыта. Неисчислимые усилия затрачены на то, чтобы сделать меня таким, каков я есть». «Больше десяти блоков было отключено, а компьютер все еще держался». Боумен знал, что эту живучесть дает многократное взаимное дублирование функций отдельных элементов, тоже скопированные из человеческого мозга. Он принялся за отсек «Автономный разум». «Дейв, я вас не понимаю», — снова заговорил Эал, — «зачем вы так со мной поступаете? Я с величайшим энтузиазмом отношусь к задаче экспедиции». «Вы разрушаете мой разум? Вы что, не понимаете? Я превращусь в младенца! Я превращусь в ничто!» «Это мучительнее, чем я ожидал», — подумал Боумен. «Я уничтожаю единственное мыслящее существо в моей вселенной, но я должен». Должен это сделать, иначе я не смогу управлять кораблем. Я, ЭАЛ-9000, производственный номер 3, включен на заводе эал plant УРБАНО, штат Иллинойс, 12 января 1977 года. Темно-рыжая лиса прыг через лентяя пса, дует на море циклон, попадает на цейлон. дэйв вы еще здесь знаете ли вы что квадратный корень из 10 равен 3,162277660168379? логарифм 10 при основании е e равен 0,43429444819032. 5, 2. Поправка. Это логарифм Е при основании 10. Величина, обратная 3, равна 0, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. 3. Дважды 2, 2, 2, приблизительно 4, 101, 0, 1, 0, 1, 0, 1, Мне почему-то трудно. Мой первый наставник был доктор Чандра. Он научил меня петь песенку, вот какую. О, Дейзи, Дейзи, дай мне ответ, от страсти жгучей спасения нет. Голос Эала оборвался так внезапно, что Боумен на мгновение оцепенел. держа руку на последнем еще невыключенном блоке. И вдруг Эал снова заговорил, но очень-очень медленно, с безжизненной механической интонацией. Это был уже не его голос. «С добрым утром, доктор Чандра, я, Эал, я готов к первому». уроку. Дальше слушать было нестерпимо. Боуман рывком вытащил последний блок, и Эал умолк навсегда.